«Разрешите, доктор, слегка подвинуть головку?» — это говорил молодой врач, находившийся слева от доктора Ламберта. «Осторожней только. Осторожней, она пригнута почти к самому кончику. Ну, теперь я ее держу. Тише, доктор, не забывайте о последе». Из жуткой раны появилось что-то, залитое кровью, что-то странное, крохотная ступня, ножка, тельца, голова. «Боже мой, какой ужас!» — мысленно произнес Юджин, и снова слезы выступили у него на глазах.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 и с любопытством разглядывает его, и в этот момент послышался слабый крик, нет, в сущности, даже не крик, а чуть слышный странный звук. Она страшно маленькая, но я думаю, что с ней все в порядке. Голос принадлежал доктору Уиллицу, он говорил о ребенке, о ребенке Анжелы. Теперь его держала сестра, а они только что резали Анжелу, а сейчас они зашивают рану. То, что происходило здесь, не имело отношения к жизни, это был жуткий бред.